Но, в конце концов, это не наша задача — уничтожить их. Я считаю, мы должны улететь. Ах, вот как. Да. Поскольку своими противниками мы имеем создание мёртвой эволюции, наверняка психичные то не можем решать проблемы в категориях мести либо расплаты за Кондор, за судьбу его команды. Это всё равно, что отхлестать океан, утопивший корабль и людей. «В том, что вы говорите, было бы много верного, если бы все обстояло именно так», — произнес, вставая Хорпах. Он оперся руками на исчерченную карту. «Но, в конце концов, это только гипотеза, а мы не можем вернуться с гипотезами. Нам нужна уверенность. Не месть, а уверенность. Точный диагноз, точные факты».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 Летающий рой немедленно образует тучи мозг, и просыпается его общая память. Такие существа уже были, с ними боролись так-то, это привело к их уничтожению, и этот образ действия повторяется.